Эпилог. Парень и девушка стоят у левого корабля, настоящего корабля, качающегося над глубокой пучиной моря. «Гойдборген фентомен!» — кричит им матрос, проходя мимо с матком троса в руках. Весь экипаж зовет их фентомен. Керчийское слово, означающее привидение. Когда девушка спрашивает интенданта, почему они придумали им такое прозвище, он смеется и отвечает, что это из-за их бледности. И из-за того, как они молча стоят у перил, часами глядя в море, будто никогда прежде его не видели. Она улыбается, но правды не говорит. Они должны следить за горизонтом и высматривать корабль с черными парусами. Ферлорен Багра давно уплыл, посему им пришлось скрываться в трущобах у Скерво, пока парню не удалось обменять золотые шпильки на билет на другой корабль. Весь город обсуждал трагедию, случившуюся в Новокребирске. Кто-то винил Дарклинга, кто-то шуханцев и фьерданцев, некоторые даже утверждали, что это был праведный гнев святых. До них дошли слухи о странных событиях в Равке. Поговаривают, что Аппрат исчез, а на границе появились иностранные войска, что первая и вторая армии грозятся пойти войной друг на друга, и что заклинательница солнца мертва. Они же ждали новостей о смерти Дарклинга в каньоне, но их так и не последовало. Ночами парень и девушка спят в обнимку в трюме корабля, он крепко держит ее. Когда она просыпается от очередного кошмара, ее зубы крепко сжаты, в ее ушах звучат жуткие крики людей, которых она бросила на разбитом скифе, ее тело сотрясается от воспоминаний об обладании силой. «Все хорошо», шепчет он в темноте, «все хорошо». Она хочет ему верить, но боится закрывать глаза. Ветер надувает паруса, Они снова одни, как в детстве, когда прятались от детей постарше, от гнева Анны Куи, от монстров, скрывающихся в темноте. Они снова бездомные сироты, но они есть друг у друга. И у них есть надежда на жизнь по другую сторону моря.